Гарри Терртолд оф дороги, которые мы не выбираем. Капитан Имперской пехоты Тограм как раз пользовался ночным горшком, когда неукротимый вышел из гипердрайва. Как всегда, при этом манёвре офицер испытал сильнейший приступ тошноты. Он схватил горшок и выблевал в него. Когда ему полегчало, он поставил горшок на пол и вытер слезящиеся глаза пушистым запястьем. Прокляни вас, боги, взорвался он. Ну почему? Почему команда не предупреждает нас о своих фокусах? Слышались голоса его подчинённых, вторивших ему, хотя и в более резкой форме. Тут же в дверях возник Юнга. "Мы вновь в нормальном космосе", крикнул он и побежал сообщать эту новость дальше по каютам. Вслед ему неслись проклятия и грубые шутки. "Заткнись, дубина. Вот, спасибо. Передай рулевым, им пора на переработку". То грам сдохнул и печально потёр морду. Как офицеру ему полагалось бы подавать пример подчинённым. Он был достаточно молод, чтобы относиться к этому серьёзно, но достаточно и послужил, чтобы не ждать ничего большего, чем пара полосок на погоны. Высокие чины добываются не службой, а старинным родом или большими деньгами. Вздохнув ещё раз, он убрал горшок в нишу. Прикрывавшая её металлическая крышка почти не уменьшала запаха. За 16 дней в космосе неукротимый насквозь пропах мочой, потом и прокисшей пищей. Справедливости ради надо заметить, что в этом он был не лучше и не хуже других кораблей Роксолановского флота. Все межзвёздные путешествия таковы. Вонь и теснота вот цена. которую солдаты империи платили за расширение её границ. Тограм взял лампу и встряхнул её, чтобы разбудить светлячков. От ужаса те вспыхнули серебряным светом. Капитан знал, что некоторые расы используют для освещения кораблей факелы или свечи, однако светлячки расходовали меньше воздуха, хотя и не могли светить непрерывно. Пока лампа не погасла, Туграм, как хороший солдат, проверил оружие. Он всегда держал пистолеты заряженными. Когда начнется высадка, два он заткнет за пояс, два за отвороты сапог. Меч доставлял Туграму больше хлопот. Повышенная влажность внутри корабля плохо сказывалась на чистоте клинка. Так и есть. Он сразу же нашел пятнышко ржавчины, которое сразу же счистил. Полируя сверкающее лезвие, Тограм думал о том, на что будет похожа новая система. Оставалось только молиться, чтобы в ней оказалась планета, пригодная для обитания. Когда они доберутся до ближайшей подвластной Аросалану планеты, в неукротимом будет уже попросту нечем дышать. Такой опасностью сопровождались все межзвёздные путешествия. Опасность не самая грозная, В системах маленьких желтых солнц обыкновенно находились одна-две обитаемые планеты, но все же присутствовавшая постоянно. Тограм пожалел, что позволил себе думать об этом. Раз придя в голову, эта мысль будет сидеть там за носой. Он поднялся с лежанки и пошел посмотреть, как дела у рулевых. Как обычно, Рансиск со своим помощником Ольгриным жаловались на низкое качество стёкол, сквозь которые им приходилось нацеливать свои подзорные трубы. Вы бы не скулили, посоветовал им входя Туграм. У вас тут, по крайней мере, светло. После тусклого света ламп со светлячками солнечный свет в рулевой рубке казался настолько ярким, что слепил глаза. Ольгрен раздражённо прижал уши. Рансиск был старше и спокойнее. Он положил помощнику руку на плечо. Если ты будешь так вскидываться на каждую из шуточек Тограма, у тебя не останется времени на дела. Он был возмутительным спокойствием с момента, когда вылупился из яйца. Верно, Тограм. Как скажешь. Тограму нравился седомордый старший рулевой. В отличие от большинства своих коллег, Рансиск не вёл себя так, будто важная работа ставит его в особое положение. Неожиданно Ольгрен застыл, только кончики его короткого хвоста возбуждённо подёргивалося. "Ну и мир", воскликнул он. "Давай-ка посмотрим", сказал Рансиск. Ольгрен передал ему подзорную трубу. Рулевые внимательно изучали одну за другой яркие звёзды. Высматривая те, у которых обнаружится диск, уж они-то наверняка окажутся планетами. "Да", сказал наконец Ранцивск. "Но это не для нас. Жёлтые полосатые планеты обычно имеют слишком ядовитую атмосферу". Видя огорчение Ольغرна, он добавил: "Не всё ещё потеряно. Если провести линию, соединяющую эту планету с её солнцем, Мы очень скоро обнаружим и другие планеты. Посмотри сюда, Тограм указал на красноватую звездочку, казавшуюся ярче остальных. Ольгран пробормотал что-то нелепо приятное в адрес непрофессионалов, лезущих не в свое дело, но Рансиск оборвал его. Капитан повидал на своем веку больше миров, чем ты, Салага. Делай, как он говорит. Обиженно свесив уши, Ольгран повиновался. и тут же забыл про обеду. Планета с зелёными полосами, воскликнул он. Рансис как раз наводил трубу на другой сектор небосвода, но это восклицание заставило его обернуться. Он тщательно настроил фокус. Ольгран переминался с ноги на ногу, нетерпеливо взирошив мех в ожидании вердикта. Хм, может быть, наконец сказал старший рулевой. И Ольгрен просиял, но тут же снова скис, когда Рансиск продолжал: "Не вижу ничего похожего на открытую воду. Если не найдём ничего лучше, попробуем эту. Но сначала надо поискать ещё. Твой Луов будет доволен", сказал Туграм. Рансиск улыбнулся. Роксаланцы всегда возили с собой маленьких зверьков. Если помещённый в шлюзовую камеру флайера Луов оставался жив, атмосфера планеты годилась и для его хозяев. Несколько планет показались рулевым слишком тусклыми. Но вот Трансиск на Прякса, приникнув к подзорной трубе. Вот она, сказал он почти спокойно. Вот то, что нам нужно. Посмотри, Ольгран. Ох, чёрт, да. Беги с докладом к военачальнику Севону и спроси, засекли ли его приборы какие-нибудь ещё возмущения перемещения на гипердрайве. Ольгран поспешно вышел из рубки. Рансиск протянул трубу тограму. Посмотри сам. Капитан имперской пехоты приник к окуляру. После черноты открытого космоса мир в подзорной трубе казался до боли похожим на Раксалан. Тёмно-синие океаны, покрытые хлопьями белых облаков. Рядом висела подходящего размера луна. Обе планеты были освещены примерно наполовину. Ты обнаружил там сушу? спросил Тограм. Посмотри в верхние полушария, сразу под ледовой шапкой, посоветовал Ранциск. Эти коричневые и зелёные пятна не похожи на воду. Если тут и есть подходящая планета, Так это та, что ты видишь перед собой. Пока не вернулся Ольгран, они по очереди рассматривали планету, пытаясь составить о ней какое-то представление. Ну как? Поинтересовался Тограм, хотя бодро навострённые уши помощника и так говорили о том, что ответ положительный. Все возмущения от гипердрайва только от нашего флота, никаких других в пределах всей системы. Расплылся в улыбке Ольгран. Рансиск и Тограм, не сговариваясь, хлопнули его по спине, будто он и был причиной добрых вестей. Улыбка капитана была даже шире, чем у Ольغرна. Значит, планета станет лёгкой добычей, что его кадрового военного устраивало больше всего. Если местное население не знакомо с гипердрайвом, значит, в системе нет разумной жизни. А если и есть не беда. Аборигены наверняка не изобрели ещё ни пороха, ни летательных аппаратов, ни тем более космического оружия. Тограм радостно потирал руки. Баг Эрцек устал, что, впрочем, неудивительно. После 4 месяцев в космосе и впереди ещё полтора Земля за кормой Ареса третьего казалась яркой звездочкой, а Луну вообще трудно было заметить. Впереди вырастал Марс. Твоя очередь качаться, Бак, позвал его Арт Снайдер. Из пяти членов экипажа он был самым дисциплинированным. Иду, Панчу. Эрцаг вздохнул, сгромоздился на велотренажор и начал крутить педали. Сначала в пол силы, потом во всю. Упражнения помогали сохранить в костях кальций, что особо важно в условиях невесомости. Кроме того, они помогали убить время. Мелисса отслушивала сводку новостей с Земли. Ночью умер Фернандо Валенсуэла, сообщила она. Кто? Снайдер явно не относился к числу бейсбольных болельщиков. Эрцек напротив, бейсболом увлекался. К тому же он был родом из Калифорнии. Я видел его раз на матче ветеранов, и я помню, как отец и дед говорили о нем. Сказал он. Сколько ему было, Мел? Семьдесят девять. Он всегда был тяжеловат. Печально произнес Эрцак. Господи Иисусе! Эрцак вздрогнул. Таких возбужденных возгласов он не слышал с момента старта. Мелиса уставилась на экран радара. Фредди! возапила она. Фредерика Линстром, спец по бортовой электронике, вынырнула из душевой. Она бросилась к пульту управления, оставляя за собой шлейф висящих в невесомости водяных брызг. Фредди не накинула на себя даже полотенце, но это её не смущало. Условности на борту "Ореса III" давно исчезли сами собой. Вопаль милиса заставил даже Клода Джонарда высунуть голову из маленькой биолаборатории. где он проводил почти всё время. Э, что-то случилось? спросил он. Радар полетел к чёрту, обрадовала его Милиса. Как это к чёрту? недовольно буркнул Джоннард. Он принадлежал к тому малопривлекательному типу людей, у которых всё и всегда разложено по полочкам и которые убеждены, что остальные должны во всём походить на них. На экране 100-150 объектов. которых там никак быть не может, ответила Фродерика, у которой это заболевание было выражено в более мягкой форме. От них до нас около 2 млн километров. Минуту назад их там не было, заявила Милиса. Я отвернулась, а потом они уже были на экране. Пока Фродерика колдовала с экраном и компьютером, Эрцок не слезал с велотренажёра, чувствуя себя самым бесполезным членом коллектива. Что толку от геолога в миллионах километров от ближайших скал? Он даже не попадет в исторические хроники. Ну кто помнит имена членов третьей по счету экспедиции? Фредерика закончила проверку. Я не нашла ни поладок, сказала она, злясь не то на себя, не то на оборудование. Пожалуй, лучше связаться с землей, Фредди, сказал Арт Снайдер. Если мне предстоит сажать эту колымагу. И я предпочёл бы, чтобы радар не выдавал ложную информацию. Милиса уже держала в руках микрофон. Хьюстон, говорит АР3, у нас возникла проблема. Даже радиоволну, уходящемуся со скоростью света, требуется некоторое время. Минута шла за минутой, и когда динамик ожил, все подскочили. АР3, говорит Хьюстон. Леди и джентльмены, я не знаю, как вам это лучше сказать. Только мы их тоже видим. Земля продолжала говорить, но ее уже никто не слушал. Эрцог почувствовал, как первобытный рефлекс ставит его волосы дыбом. Его переполнил ужас. Он никогда не думал, что ему доведется стать свидетелем первого контакта. Вызови их, Мел, сказал он. Право, не знаю, Бак. Колебалась она. Может, с этим лучше справится Хьюстон? К черту Хьюстон! Он и сам удивился собственной резкости. Пока. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А эти чертовы бюрократы разберутся, что к чему. Мы уже будем садиться на Марс. Мы на месте, нам виднее. Или ты хочешь упустить величайший исторический момент? Милиса переводила взгляд с одного члена экипажа на другого. То, что она увидела, должно быть, удовлетворило её, так как она настроила рацию и заговорила. Космический корабль RS-3 вызывает неизвестные корабли. Добро пожаловать от всего человечества. Она на минуту выключила передатчик. Сколько у нас тут языков? обращение повторили по-русски, по-китайски, по-японски, по-французски, по-немецки, по-испански и даже на латыни. Кто знает, когда они прилетали к нам раньше, сказала Фредерика в ответ на недоуменный взгляд Снайдера. Если ждать, пока ответит Земля было нелегко, то нынешнее ожидание скорее можно было назвать муторным. Пауза тянулась гораздо дольше, чем требовалось для прохождения радиосигнала. Даже если они не знают ни одного из наших языков, почему они не скажут хоть что-нибудь? взмолилась Милиса. Ей никто не ответил, включая пришельцев. И тут незнакомые корабли по одному начали отрываться от эстакады, устремляясь к земле. Господи, ну и ускорение, сказал Снайдер. Это не просто ракеты, и сам же Асёкса Зачем межзвёздному аппаратам ракетные движки? И РС-3 остался в одиночестве, не имея возможности сойти с заранее заданной траектории полёта на Марс. Бак Эрцх чуть не плакал. Согласно отработанной тактике, Аксалановские корабли группировались над полюсом того полушария новой планеты, где находилась большая часть суши. Поскольку место встречи было согласовано заранее, визуальный контакт между кораблями установили быстро. Вскоре не доставало только четырёх кораблей. Разведчик, вылетевший к южному полюсу, обнаружил их и привёз на место. Каждый раз находятся любители водных просторов. passeвал Тограм. Он никогда не упускал возможности заглянуть к рулевым в рубку, не только ради яркого освещения, но потому что планеты интересовали его, в отличие от большинства солдат и сами по себе. Будь у него побольше знаний, он, пожалуй, попытался бы стать рулевым. Он неплохо управлялся с бумагой и пером. Так что Рансиский и Ольгран не возражали против того, чтобы он помогал им изучать планету и наносить на бумагу эскизы карт. Странная планета, заметил Тограм. Никогда не видел столько лесных пожаров и извергающихся вулканов. Или что это ещё у них там на ночной стороне? Я так и думаю, что это их города, сказал Ольгран, упрямо глядя на Рансиска. Слишком уж большие они и яркие. Спокойно ответил старший рулевой. Судя по всему, этот спор шёл у них уже давно. Это твой первый межзвёздный рейс, да, Ольгран? спросил Тограм. Да, ну и что? Ничего. Если не считать отсутствие опыта. В Эгелоке на Раксолании почти миллион жителей, а из космоса он ночью почти не виден. Таких ярких городов нет нигде. Пойми, это примитивная планета. Я согласен, что внизу похоже на разумную жизнь. Но как может разумная раса, не доросшая до гипердрайва, строить города в 10 раз больше Эгилока? Не знаю, смущённо ответил Ольгран. Но насколько я могу судить, эти яркие пятна расположены в удобных для города местах, на побережье, у рек и так далее. Ну что с ним делать, Тограм? вздохнул Рансис. Он так уверен в своих познаниях, что не прислушивается к здравому смыслу. Ты в молодости был таким же. Вроде этого, но только до тех пор, пока старейшины клана не выбили из меня всю дурь. Впрочем, что спорить попусту. Скоро мы запустим флайеры с луофами, и всё станет ясно. Он было засмеялся, но умолк, пытаясь вспомнить, был ли он в годы Ольغرна таким же обетчивым. Засек радаром один из их аппаратов, радировал пилот СР-81. Он на высоте 80 тысяч метров и продолжает снижаться. Сам он находился на вдвое меньшей предельной для его машины высоте. Ради бога, не стреляйте! приказали из земли. Собственно говоря, это же было строго настрого приказано ему еще до взлета, но земля предпочитала перестраховаться. Он не обижался. Случайный выстрел какого-нибудь кретина и человечество Хана. Получаю визуальную картинку, доложил он, глядя на дисплей. Секунду спустя он продолжил. Это один корабль чертовски странного вида, и где только у него крылья. Мы тоже получаем картинку, сообщил с земли офицер центра управления. Они должно быть используют те же принципы, что и у космических кораблей. Что-то там с гравитацией, создающей и подъемную силу, и импульс для горизонтального перемещения. Чужой аппарат продолжал игнорировать запросы СР-81, как, впрочем, и другие адресованные пришельцам сигналы. Он продолжал медленный спуск, в то время как SR-81 кружил внизу в надежде, что ему не придётся спускаться к самолёту-заправщику. "Ясно одно", передал пилот на землю. "Это военный аппарат. Ни на одной машине мирного назначения не намоλούν зубы и горящие глаза. Часть боевых самолётов ВВС США тоже раскрашена подобным образом". Наконец, чужой аппарат сравнялся с СР-81. Пилот вновь вызвал землю. Прошу разрешения пройти у него перед носом. Может, они там все уснули, и я смогу их разбудить? После долгого молчания наземный пункт явно неохотя согласился. Только никаких враждебных действий, предупредили земли. "Думаете, я собираюсь откусить ему палец?" буркнул пилот. Впрочем, его рация была отключена. Ускорение прижало его к спинке кресла, и машина начала плавный разворот с конечной точкой где-то в полукилометре от пришельцев. Высокочувствительная камера даже передавала изображение чужого пилота, сидевшего под маленьким полупрозрачным колпаком. Создание со звёзд тоже увидела его. В этом не было никакого сомнения. Корабль пришельцев дёрнулся, как спугнутая форель, исполняя в воздухе такие кульбиты, от которых пилота SR-81 размазало бы по стенкам, если бы, конечно, его машина смогла их выполнить, не развалившись. "Следую за целью", сообщил пилот. С земли его попытались одёрнуть, но он был ближе к месту событий. Он включил форсаж, и перегрузки, что он испытывал до сих пор, превратились в лёгкую физкультурную разминку. Лучшая аэродинамика позволяла самолёту двигаться быстрее аппарата пришельцев, но толк от этого было мало. Стоило самолёту попасть в поле зрения пришельцев, как их машина уклонялась от него без видимых усилий. Пилот SR-81 чувствовал себя человеком, пытающимся убить бабочку топором. И в довершение всего, загорелось табло, извещавшее, что горючее на исходе. В любом случае эту машину создавали для перехвата в разреженных верхних слоях атмосферы, а не для сложных манёвров на тех высотах, где летел теперь аппарат пришельцев. Пилот чертыхнулся, новый нужден был свернуть на заправку. Пока его SR-81 глотал керосин из утробы самолёта-заправщика, он всё думал, что случилось бы, если бы он выпустил ракету. По меньшей мере, два раза они были у него на мушке. Эту мысль он держал при себе. Что сказала бы его начальство, случись ему узнать об этом, было даже страшно подумать. Когда-то Грам вышел с совещания офицерского состава, к нему бросились его пехотинцы. Что решили капитан Лوف остался жив? Как оно там внизу? Лوف жив, ребята, довольно улыбаясь, сказал Тограм. Его отряд поднял страшный шум. "Садимся!" завопили они. Уши возбуждённо стояли торчком. Некоторые солдаты бросали в воздух свои шляпы с перьями. Другие, более закалённые в боях, как и их капитан, вернулись на нары проверять оружие. Насколько серьёзное дело, сэр? спросил проходившего туграма, покрытый седым мехом ветеран по имени Илингуа. Я слышал, пилот флайера-разведчика видел всякие чудеса. Улыбка туграма сделалась ещё шире. Чёрт побери, Илингуа, ты ещё не привык к слухам, что появляются всякие раз перед высадкой? Хорошо бы так, сэр. Но эти слухи настолько странные, что в них что-то может быть. Тограм не ответил. Старый во яка покачал головой, досадуя на собственную глупость, и встряхнул лампу, чтобы в ее мерцающем свете заострить дротик. Капитан тяжело вздохнул. После доклада пилота он сам не знал, чему верить. Откуда у этих аборигенов летательные аппараты, если им не известна антигравитация? То Граму приходилось слышать о цивилизации, использующей воздушные шары на горячем газе. Но ни один воздушный шар не поднимется на высоту, на которой наблюдался аппарат аборигенов, и ни один шар не сможет маневрировать так, как согласно клятвам пилота летал этот аппарат. Допустим, пилот ошибся. Скорее всего, так оно и есть. Но что тогда думать о городах настолько больших? Что Рансиск высмеял саму возможность их существования. А мир и настолько перенаселённом, что свободной земли осталось совсем немного. И сигнальные фонари с других кораблей эскадры говорили о том, что их пилоты-разведчики докладывают о столь же неправдоподобных вещах. Впрочем, если эта раса многочисленна, словно рефо на пикнике, не страшно. Тем больше добра достанется Роксалану. Это чудовищная ошибка, произнес Билли Кокс, обращаясь ко всем, кто мог его слышать. При этом он вскидывал на спину раненца мундиции. Грузовик с откинутым бортом ждал их. Мы должны встречать гостей со звезд с распростертыми объятиями, а не с оружием в руках. Вот ты им и скажи, профессор, поддакнул сержант Сантос Аморас. По мне так лучше кратать время в уютной казарме с кондиционированным воздухом, чем печься на солнце в центре Лос-Анджелеса. И почему ты всего на всего спец? Будь ты президентом, ты отдавал бы приказы, а не исполнял. Кокс тоже не считал это слишком справедливым. Ему оставалось всего чуть-чуть до степени магистра в политике, когда массовый призыв после второго сирийского кризиса утащил его в армию. Сложившись почти вдвое, он втиснулся под камуфлированный тент грузовика. Лавки были слишком тесными и узкими. Перевозка максимального количества людей с минимальным комфортом — типично армейский подход, раздраженно думал Кокс. Кузов заполнился солдатами. Дизель чихнул и ложил. Чернокожий солдат выудил из кармана колоду карт и поспорил, что из любых двадцати пяти карт вытащит пять покерных комбинаций. пара солдат первогода клюнула на пари. Кокс уже имел возможность с уроном для кошелька убедиться в том, что это розыгрыш для дураков. негр весело ухмылялся, передавая колоду одному из салаг. рив. Шелли с картонных листков был настолько профессиональным, что все сидевшие в кузове повернулись на этот звук. Где это ты так выучился, чувак? с уважением в голосе спросил чернокожий солдат. Его звали Джим, но известен он был больше под прозвищем Младший. Играл в блэкджек в Вегасе. Риф. "Эй, Младший", окликнул его Кокс. "Ставлю десятку против тебя". "А пошёл ты", огрызнулся Младший, с тоской глядя на то, как движутся словно живые собственной жизнью карты. Грузовик мчался на север в составе большой колонны из грузовиков, БМП и лёгких танков. Полк двигался в Лос-Анджелес, чтобы уже в городе разбиться на отдельные отряды. Кокса это радовало, так у него было меньше шансов оказаться лицом к лицу с пришельцами. "Сэнди", обратился он к Амаросу. "Ну, если я ошибаюсь и пришельцы настроены враждебно, Куда мы прьем со своими автоматами? Это все равно, что идти на слона с английской булавкой. Профессор, я же говорил тебе, что меня никто из них не слушал, и тебя тоже. Я должен делать то. Что... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Что мне скажет лейтенант? А ты что скажу я? И все будет в порядке, ясно? Ясно, сказал Кокс, поскольку Сэнди, в общем-то, неплохой парень, был как никак сержантом. И все же автомат, примостившийся прикладом между солдатских ботинок Кокса, обронил жилет и каска тонкими, как ни гляжешь, стриптизерши. Небо за стёклами рулевой рубки сменило цвет с чёрного на тёмно-синий, когда неукротимый вошёл в атмосферу. "Вон", сказал Ольгран, указывая когтим. "Там мы сядем. Ничего не вижу с такой высоты", сказал Тограм. "Дай ему свою трубу, Ольгран", сказал Рантиск. "Всё равно ему скоро идти к солдатам", Тограм намурчал нос. Это был намёк Тем не менее, он с радостью заглянул в окуляр. Земля, казалось, прыгнула ему навстречу. На мгновение Тограм полностью потерял ориентацию, пока глаз привыкал к перевёрнутому изображению. Но сейчас его мало интересовали пейзажи. Тограм хотел знать, что может пригодиться ему и его отряду для захвата и удержания плацдарма. "Вон тот участок выглядит неплохо", сказал он. Тот зелёный массив среди строений в Восточной, тфу, в западной части города, он обеспечит нам посадочную площадку, полосу для обороны, место для лагеря и зону для высадки подкреплений. Ну-ка, посмотрим, сказал Рансиск, отталкивая его локтем. Хм, да, вижу неплохо. Ольгран, посмотри-ка. Сможешь отыскать этот участок в трубу военного начальника? Тогда иди и покажи ему. Скажи, что это место нашей высадки. Помощник убежал. Франциск вновь приник к Куляру. Хм, повторил он. Они здесь чертовски высоко строят. Видал? Ага, согласился Тограм. И движение на дорогах очень оживлённое. Боги, это во сколько обошлось замостить их все? Во всяком случае, пыли я не вижу. Эта планета будет ценным приобретением. Что-то стремительное, металлическое и по хищному заостренное промелькнуло мимо иллюминатора. Боги, у них и в самом деле есть флаеры, произнес Тограм. Несмотря на все уверения пилота, он не верил в это до тех пор, пока не увидел собственными глазами. Он заметил, как уши Рансиска раздраженно шевельнулись, и понял. Что и так задержался в рулевой рубке, то Грам подхватил лампу со светлячками и поспешил к своим солдатам. Двое, трое посмотрели на командира с укоризной. Его не было слишком долго, но он утешил их рассказом о месте будущего приземления. Простому солдату только и подавая рассказы о мире за бортом. Конечно, они и так гадают, на что похож противник. Но в сто крат интереснее, когда знаешь, о чем говоришь. В дверях появился посыльный. Капитан Тограм, твой отряд высаживается через третий шлюз. Третий, повторил Тограм, и посыльный поспешил к другим командирам. Капитан надел шапку с алым плюмажем, алым, чтобы его солдаты лучше видели его в бою. В последний раз проверил пистолеты и приказал бойцам следовать за ним. Громешная тьма перед закрытой дверью шлюзовой камеры угнетала, но не так сильно, как обычно. Скоро, скоро двери распахнутся, и он глотнёт свежего воздуха. Свежий ветер пошевелит его мех, тёплые солнечные лучи согреют шкуру. Скоро он померится силами с новым противником. Лёгкие толчки. Это неукротимый выпускал флаеры. Теперь у них на борту нет луофов. Теперь флайеры несут мушкетёров, чтобы те запугивали барегинов огнём с неба и швыряли им на головы горящие горшки с порохом. Раксаланцы всегда старались с самого начала деморализовать противника, нанеся ему максимальный урон. Ещё один толчок, сильнее предыдущих. Они сели. Тень накрыла почти весь университетский городок. Задрав голову, младший шептал: "Вот так и, мамочка". Впрочем, слова эти он повторял последние 5 минут всё время, пока космический корабль снижался. И каждый раз Биллик только кивал в ответ. Во рту у него пересохло, руки судорожно вцепились в пластмассовый приклад автомата. Оружие казалось совершенно бесполезным. Против этой подавляющей массы плавно скользящей к земле рядом с кораблем летательные аппараты пришельцев казались рыбами, вьющимися вокруг кита, хотя сами совершенно подавляли размерами военные самолеты, кружившие по воде. От грохота реактивных двигателей закладывала уши. Чужие аппараты спускались неестественно тихо. Звезда лёт опустился на открытую площадку между колледжами New Royce, New Kinsley и New Powell Holes. Он был выше любого из двухэтажных зданий красного кирпича, точной реконструкции тех, что рухнули при землетрясении 2034 года. Кокс слышал, как трещат, ломаясь под тяжестью корабля молодые деревца. Он ещё подумал, Что было бы, если бы на их месте росли взрослые деревья, погибшие пять лет назад вместе с университетскими зданиями? Отлично, они сели. Пошли, приказал Лити Нант Шоттон. Он так и не смог избавиться от дрожи в голосе, однако сам двинулся в сторону звездолета. Рота проследовала за ним мимо центра искусств Диксона, мимо Нью Банч Холла. Совсем недавно Билли Кокс разгуливал здесь босиком. Теперь его солдатские ботинки грохотали по бетону. Рота заняла позиции напротив Dot Hall. Лёгкий ветерок играл листвой. Постарайтесь укрыться понадёжнее, тихо распорядился лейтенант Шоттон. Рота расползлась по клумбам и газонам, хоронясь за астовалами. За их спинами, на Hilgard Avenue, громыхали дизели бронированных машин, занимавших лучшую огневую позицию. Какое бесполезное занятие, с горечью думал Кокс. Всё, что надо сделать, это подружиться с пришельцами, а не заносить их автоматически в разряд врагов. Впрочем, кое-что в этом направлении уже предпринималось. Из административного здания Мёрфи-холла выступила и медленно двинулась к кораблю делегация под белым флагом. Возглавлял её мэр Лос-Анджелеса у президента и губернатора были какие-то неотложные дела. Билли Кокс отдал бы всё, чтобы войти в состав этой делегации, а не ползать на пузе по газонам. Вот, если бы эти пришельцы подождали, пока ему стукнет 50, пока он встанет на ноги, сержант Амора سترнул его за локоть. Глянь-ка, что там происходит. Аморас был прав. В борту корабля открылось несколько люков, и земная атмосфера смешалась с воздухом корабля. Ветерок дул в их сторону. Кок сморщил нос. Он не смог бы описать весь букет экзотических запахов, но два узнал безошибочно: вы грибной ямы и помойки. Господи, ну и вонь, сказал он. Боги, ну и вонь, воскликнул Тограм. Только свежий воздух, струящийся в люке шлюзовой камеры, позволил по достоинству оценить ту дикую смесь, которой им приходилось дышать. Она пахла дымом от готовки, гниющими светлячками. Да, это была вонь. Наказалось бы привыкшие к ней глаза даже навернули защитные мембраны. Высадка Скомандовал он, посылая свой отряд вперед. Это был рискованный шаг. Если у аборигенов окажутся крепкие нервы, они смогут нанести Роксолановцам урон в момент выхода из корабля. Впрочем, большинство рас, не доросших до гипердрайва, настолько пугались одного вида пришельцев, что и не помышляли о сопротивлении. И если они не делали этого сразу, потом уже было слишком поздно. Здесь они не сопротивлялись. Тограм увидел несколько аборигенов, держащихся на почтчительном расстоянии. Он не мог точно определить количество аборигенов. Пятнистые шкуры или это были одежды мешали рассмотреть их. Но это несомненно были войны, судя по их поведению и тому, что в руках они держали оружие. Отряд Тограма, как обычно, выстроился в две шеренги. Первая целилась из мушкета в колено, вторая над головами первой. Ну, вот и мы, радостно провозгласил Туграм. Кучка аборигенов под белым флагом, судя по всему, была местной знатью. Да, те питнистые шкуры точно одежда, убедился капитан, поскольку эти существа были одеты совсем по-другому, довольно обычно, если не считать странной полоски ткани на шее. Они были выше и худее Роксоланцев. Лица их были, как бы это сказать, безмордыми. Илингуа, позвал Тограм. Старый во яка командовал правым флангом. Сэр, твой сектор обстрелял справа. По команде сними шваждей. Это деморализирует остальных. Готовься, с командовал Тограм. Роксоланцы опустили дымящиеся фитили в каморы своих мушкетов. Целься. Стволы медленно повернулись. Пли. Плюшевые мишки, воскликнул Сэнди Амарос. Кокс подумал точно так же. Существа, появившиеся в проёме люка, были округлыми, бурыми и пушистыми, с длинными носами и большими ушами. Впрочем, плюшевые мишки обычно не носят оружие. И подумал Кокс, не живут вместе, которые пахнет как выгребная яма. Разумеется, им самим это может казаться дивным благоуханием. Если это так, в их общении с землянами могут возникнуть некоторые трудности. Он смотрел, как плюшевые мишки занимают свои места. Что-то в этой позиции было такое, похожее на то, что они строятся почётным караулом для встречи мэра и его делегации. Всё же это построение было ему знакомо, он только не мог припомнить откуда. И тут он вспомнил: если бы Кокс не провёл столько времени в университете, ему было бы ни за что не понять логики происходящего. Он вспомнил курс истории европейских государств. В 18-м столетии короли создавали профессиональные армии. Вот там и выполнялись подобные эволюции. Это была любопытная мысль. Кокс как раз хотел поделиться ею с сержантом, когда мир взорвался. Из ружей пришельцев вырывалось пламя, огромные клубы дыма поднялись к небу. Что-то жужжащее, как сердитая оса, пролетело мимо уха. Кокс услышал крики и стоны. Большинство членов мирной делегации валялось на земле, кое-кто без движения. Со стороны звездолёта послышался грохот, и ещё, и в кирпичную стену дот Хоула врезалось круглое ядро. Отлетевшая щепка больно ударила Кокса по шее. Ветер донёс почти забытый с детства запах фейерверка. Заряжай, кричал Туграм. Ещё залп и в штыки. Его солдаты поспешно отмеряли порции пороха и забивали в стволы круглые пули. "А хвод вы как?" закричал Амарас. "Ну что ж, не обессудьти". Кончик его мизинца был отстрелен, но он не замечал этого. Автомат Кокса уже строчил, выплёвывая медные гильзы. Кокс менял магазин за магазином. поводя стволом словно шлангом для поливки. Теперь стреляла уже вся рота. Автоматные очереди слышались со всех сторон. Сквозь них прорывались хлопки базуку и грохот полевых орудий. Дым, уже не от собственного оружия, начал окутывать вражеский корабль и окружавших его солдат. В ответ раздалось несколько одиночных выстрелов, потом и еще. но таких редких, что Кокс не верил своим ушам, прокричал сержанту. Так нечестно. Плевать, крикнул в ответ Амарос. Они сами сделали выбор. Одно доброе дело они сделали у кокошев мэра. Терпеть не мог этого старого брехуна. Злобное. Так, так, так. Было ни на что не похоже. Выстрелы следовали один за другим без перерыва. Грохот стоял неимоверный. Но если это аборигены. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Выстреляли в его солдат. Где же тогда клубы порохового дыма? Ответов на эти вопросы он не знал. Все, что он знал, это то, что его отряд тает, словно выкашены гигантской косой. Вот падает солдат, сраженный тремя пулями сразу, и тело его словно не может решить, в какую сторону рухнуть. Вот у другого сносит пол головы. Тем не менее капитан выкрикнул приказ. Полтора десятка солдат двинулось в сторону аборигенов. Их длинные отполированные штыки блеснули на солнце. Ни одному не удалось сделать больше десятка шагов. И Лингуа смотрел на Тограма глазами, полными ужаса. Капитан знал, что сам он выглядит не лучше. Что они с нами делают? шептал Илингуа. Всё, что мог Тограм это беспомощно покачать головой. Схораясь за телом убитого солдата, он выстрелил в противника из пистолета. У нас ещё есть шанс, подумала он. Как эти дьявольские чужаки смогут противостоять нашей первой воздушной атаке? Флайер спикировал на позиции аборигенов. Из бойниц высунулись стволы мушкетов, дали залп и исчезли, перезаряжаться. Получайте, сукины дети, вскричал Тограм, но рукой махать не стал. Он уже понял, что здесь это опасно. Воздух! крикнул сержант Амарос. Его взвод плюхнулся мордой вниз на землю. Кок слышал возгласы боли. Кого-то ранило. По летательному аппарату неприятеля было выпущено несколько самонаводящихся зенитных ракет из переносных пусковых установок. Реакция пилота была мгновенной. Он остановил машину в воздухе. Ни один из земных самолётов не смог бы проделать подобный манёвр. Ракеты безнадёжно промахнулись. Из флайера посыпалось что-то похожее на хлопушки. Земля содрогнулась от взрывов. Чертыхаясь и отряхиваясь, Билли Кокс и думать забыл, честно ли ведётся игра. Но пилот флайера не видел заходящий ему в хвост истребитель F-29. С расстояния меньше мили самолёт выпустил две ракеты. Одна с инфракрасной головкой наведения ушла в молоко. Зато ракета с наведением по радарному лучу попала в цель. Вот это был взрыв. Кок зарылся лицом в землю, зажав уши руками. Так вот она, какая война, подумал он. Я ничего не вижу, еле слышу. Мы вроде бы побеждаем. Какого сейчас тем, кто проигрывает? Надежда умерла в сердце туграма, когда их первый флаер пал жертвой летательного аппарата аборигенов. Остальные продержались не намного дольше. Да, они могли уворачиваться от вражеских снарядов, но возможность отстреливаться у них была еще меньше, чем у наземных сил роксоланцев, и они были до обидного уязвимы сзади и снизу. Одно из орудий звездолета смогло выстрелить еще раз. И тем самым вызвал ответный огонь движущихся крепостей. Туграм видел очертания круглых башен, когда крепости занимали позиции на улицах, прилегающих к парку. Когда в корабль попал первый снаряд, капитан подумал было, что это выстрел другой пушки неукротимого. Звук взрыва не походил на грохот ядра, попадающего в цель. Осколок горящего металла зарылся в землю рядом с рукой Туграма. Наверное, пушка взорвалась, подумал он. Однако новые и новые взрывы внутри корабля и фонтаны земли от промахнувшихся снарядов яснее ясного свидетельствовали о том, что это ещё одно средство из дьявольского арсенала аборигенов. Тут что-то угодило капитану в шею, мир завертелся и померк. Прекратить огонь. Первыми получили этот приказ артиллеристы, потом и пехота на переднем крае. Билли Кокс отвернул рукав, посмотреть на часы и не поверил своим глазам. Вся перестрелка длилась меньше 20 минут. Он огляделся. Лейтенант Шоттон вылезал из запышной пальмы. Посмотрим, что у нас тут, сказал он. С автоматом наперевес он медленно пошёл к звездолёту. Вернее, к дымящимся останкам онова. Правда, соседние здания выглядели не намного лучше. Землетрясение нанесло их предшественникам больший ущерб, но и эта картина была достаточно впечатляющей. Лужайка была усеяна телами пришельцев. Кровь, вытекающая на траву, была такой же красной, как человеческая. Кокс наклонился и поднял пистолет. Оружие было сделано с большим мастерством. Серую деревянную рукоять украшали разнообразные батальные сцены. Но это был однозарядный пистолет, каких на земле не производили по меньшей мере лет 200. Всё это казалось невероятным. Сержант Амор поднял странный конусообразный предмет, валявшийся рядом с телом убитого пришельца. Что это такое, чёрт возьми? Кокс снова ощутил нереальность происходящего. Это пороховница, ответил он. Как в кино? Пионеры, индейцы и всё такое? Вот именно. Чёрт, с чувством произнёс Амарас. Кокс согласно кивнул. Подтянулись остатки роты. Они подошли ближе к кораблю. Большая часть пришельцев лежала там, где их застала смерть, двумя ширенгами, так же как они вели огонь. За ними лежало ещё одно тело офицера в шляпе с алым плюмажем, отдавшего приказ, что положил начало перестрелке. Неожиданно пришельлец застонал, напугав кокса и шевельнулся так же, как это делает человек, приходя в сознание. "Держите его, он жив!" завопил кокс. На пришельца навалилось сразу несколько человек. Он был слишком слаб, чтобы сопротивляться. Солдаты осторожно заглядывали в отверстия, проделанные снарядами в обшивке корабля, и даже заходили внутрь. Правда, делали они это с опаской. Звездолёт был несравненно больше любого земного космического корабля, и в нём вполне могли находиться уцелевшие пришельцы. Как это обыкновенно бывает, удовольствие длилось недолго. Прошло всего несколько минут с окончания боя, Когда на вертолёте прилетела первая команда экспертов, увидела, что бесценный объект находится в руках солдатни, и возмущённо зашумела. Кроме того, эксперты отобрали пленника. Сержант Амарас, стиснув зубы, смотрел, как они уносят раненого пришельца. "Уж ты-то должен был знать, что этим всё и кончится, Сэнди", попытался утешить его Кокс. "Мы делаем свою грязную работу, а когда всё приходит в норму, Эти шишки снова всем заправляют. Конечно, но разве не здорово было бы, если бы хоть раз всё вышло по-другому? Амара засмеялся. Ладно, можешь не говорить, шансы на это не слишком велики. Когда-то Грам проснулся, лёжа на спине, он понял, что-то не так. Араксаланцы всегда спят ничком. С минут утра Грам пытался вспомнить, как он сюда попал. Выпил вчера слишком много живой воды, судя по отчаянной головной боли, это было похоже на правду. И тут по крупицам начала возвращаться память. Эти проклятые аборигены с их могучим оружием. Может быть, его люди всё же одолели врага? Он поклялся до конца своей жизни возжигать жертвенной лампады Эдиви, покровительницы сражений, если это так. То Грам осмотрелся. Всё было незнакомо ему, от кровати, на которой он лежал, и до источника света на потолке. Источник светил ярко, как солнце, но не коптил и не мигал. Было не похоже, чтобы роксоланцы победили. От страха его прошиб холодный пот. То Грам знал, как его соотечественники обращаются с пленными, но ему приходилось слышать и куда более страшные истории. При мысли о том, какие изощренные пытки могут придумать те, чем пленником он стал, То Грам затрясся. Он неуверенно поднялся на ноги. На кровати лежала его шляпа, немного копченого мяса, наверняка из запасов неукротимого, и прозрачная банка. сделанное не из стекла, не из кожи, не из глины и не из металла. Что бы это ни было, оно казалось слишком мягким, чтобы послужить оружием. В банке была вода, и вода не из корабельных запасов. Та уже начинала дурно пахнуть. Эта же была холодной, свежей и такой чистой, что у неё вообще не было вкуса. Такую воду то граму доводилось пить только из горных родников. Дверь отворилась совершенно бесшумно. В комнату вошли двое аборигенов. Один был пониже ростом и облачён в белое. Судя по выпуклостям впереди, это была женщина. Другой носил такие же одежды, как местные воины, хотя в комнате это и не помогало ему маскироваться. В руках он держал предмет, не оставляющий сомнений в том, что это оружие, и он, да проклянут его боги, Этот второй абориген все время был на чеку. К изумлению Тограма главной оказалась женщина. Второй абориген был скорее охранником. Какая-нибудь капризная принцесса, интересующаяся пришельцами, подумал капитан. Ну что ж, все лучше, чем иметь дело с местным палачом. Женщина села и жестом предложила сесть ему. Тограм присел на стул, показавшийся ему неудобным. слишком узким для его широкого торса и высоким для его коротких ног. Он предпочёл сесть на пол. Женщина поставила перед собой на стол маленькую коробочку. Тограм показал на неё и спросил: "Что это?" Он решил, что туземка не поняла вопроса. В самом деле, откуда ей знать его язык? Она как будто поиграла с коробочкой, нажав на одну, потом на другую кнопки. И тут уши Туграма навострились, а шерсть встала дыбом, поскольку коробка произнесла по-роксаландски: "Что это?" Туграм сообразил, что коробка говорит его голосом. Он вздрогнул и начертал рукой знак от колдовства. Женщина что-то произнесла и вновь поколдовала над коробкой. На этот раз коробка заговорила её голосом. "Диктофон", сказала она, и выжидающий замолчал. Чего она ждала? Аксалановского названия для этой штуковины? Я никогда в жизни не видел такой штуковины и надеюсь, что больше не увижу, сказал он. Женщина в замешательстве потёрла лоб. Когда она заставила свою коробку повторить всю фразу, только присутствие солдата с ружьём удержало то грамма от того, чтобы разбить эту штуку о стену. Несмотря на это недоразумение, они достигли неплохого прогресса в общении. За свою полную приключения жизнь, то Граму приходилось иметь дело самыми разными языками. Возможно, благодаря этому, несмотря на отсутствие положения и связей, дослужился до капитана. И женщина, то Грам понял, что ее зовут Хильда Честа, тоже имела талант по этой части. Почему ваши люди напали на нас? – спросила она как-то утром. Когда они уже достаточно продвинулись в Раксаланском, то Грам понимал, что его допрашивают. Каким бы вежливым ни казался их разговор, он и сам играл с пленными в такие игры. Уши то Грама напряженно дрогнули. Он всегда предпочитал отвечать прямо, возможно, поэтому он был лишь капитаном. Чтобы забрать ваше добро и использовать его самим, зачем еще воевать? Но почему? прошептала она и замолчала. Его ответ, казалось, отрезал возможность допроса в этом направлении. Помолчав, она попробовала ещё раз. Как могут ваши люди ходить? Я хотела сказать, путешествовать быстрее света, когда ваше умение во всём остальном так ограничено. Его шерсть от обиды вздыбилась. Как это ограничено? Мы делаем порох, мы выплавляем сталь. У наших рулевых есть подзорные трубы, Мы не дикари, что живут в пещерах и стреляют из луков. Разумеется, речь то грамма не была такой примитивной. Ему пришлось подбирать самые простые слова, чтобы Хилдачеста поняла его. Она потёрла лоб уже знакомым ему движением, означающим озадаченность, и сказала: Мы знаем все те живые вещи, о которых вы говорите, уже сотни лет, но до сих пор не догадывались, что кто-то способен ходить Чёрт, путешествовать быстрее света. Как ваши люди научились этому? Мы сами это открыли, гордо ответил Туграм. Нам не пришлось учиться у других раз, в отличие от некоторых. Но как? Вы это открыли? Откуда мне знать? Я солдат, меня это не интересует. Кто знает именно тех, кто изобрёл порох или научился выплавлять сталь? Эти вещи изобретены, вот и всё. В этот день допрос закончился рано. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книгоухе. Книгоухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. С ума сойти можно, сказала Хилда Честер. Прилетели эти тупицы всего несколько лет спустя, мы могли бы взорвать друг друга к чёртовой матери, так и не узнав, что нам доступны другие миры. Боже мой, если верить этим раксоланцам, расы, только-только научившиеся выплавлять железо, приспокойно летают от звезды к звезде и не видят в этом ничего удивительного. Если не считать случаев, когда звездолёты не возвращаются, ответил Чарли Эббец. Его галстук давно уже лежал в кармане, а воротник был расстёгнут. Несмотря на то, что актовый зал Калифорнийского технологического был кондиционирован, бешеный жар посаденского лета проникал и сюда. Как множество других инженеров и учёных, связываться с пришельцами Чарли мог только с помощью лингвистов вроде Хилды Честер. "Я сама это не очень хорошо понимаю", сказала она. Если не считать использование гипердрайва и антигравитации, ракзаланцы отсталые, почти примитивные, и другие расы в космосе должны быть такими же, иначе кто-то давно бы их всех покорил. Достаточно один раз понять принцип, и гипердрайв покажется поразительно простым делом, сказал Эббиц. Специалисты говорят, что на протяжении нашей истории мы много раз могли натолкнуться на него. Судя по всему, большинство рас открывает гипердрайв, после чего вся их творческая энергия уходит на совершенствование его и только его. Но мы прошли мимо, задумчиво произнесла Хилдер. И наша технология развивалась по-иному. Верно. Вот почему раксоланцы ничего не знают об электричестве, не говоря уже об атомной энергии. И насколько можно утверждать, гипердрайв и антигравитация не имеют такого широкого спектра применения, как электромагнитные явления. Всё, что они могут, это перемещать предметы из одного места в другое, только очень быстро. На сегодня нам это не помешает, сказала Хилда. Эбиц кивнул. На Земле теснилось почти 9 миллиардов людей, половина из которых голодала. И тут неожиданно выясняется, что им есть куда деться и есть на чём. Мне кажется, произнёс Эббиц, что мы будем для тех, кто в космосе, страшным сюрпризом. Хилди не понадобилось много времени, чтобы понять, к чему он клонит. Если это шутка, то не смешная. Со времён последних завоеваний минуло сотня лет. Конечно, ведь они были слишком дорогие и опасные. Но что могут противопоставить нам роксоланцы или им подобные? Отстейки и инки были отважными воинами. И что? Помогло это им устоять против испанцев? Надеюсь, за последние 500 лет мы поумнели, сказала Хильда. Она не стала доедать сэндвич. Почему-то пропал аппетит. Рансиск воскликнул Тограм, когда в его комнату ворвался старый рулевой. Рансиск сильно похудел с тех пор, как они виделись в последний раз на борту несчастного неукротимого. На месте нескольких новых шрамов, которых Тограм не помнил, выросла белая шерсть. Впрочем, выглядел он также по-деловому отрешённо. Ты что, оказался твёрже пуль, или земля не просто не стала тратить сил на то, чтобы убить тебя? И я склоняюсь к последнему, горестно ответил Туграм. С их огневой мощью, что им один солдат. Я не знал, что ты тоже жив. Не по моей вине, клянусь. А вот Ольгран, его голос прервался. Нельзя хранить маску отрешённости вечно. Что ты здесь сделаешь? спросил капитан. Не подумай, что я тебе не рад. Напротив, ты первый Раксоланин, с которого я вижу с тех пор, как Теперь настало его очередь замолчать. С тех пор, как мы приземлились, то Грам благодарно кивнул. Рансиск продолжал: «Я видел нескольких наших. Мне кажется, они разрешают нам встречаться, чтобы подслушивать наши разговоры. Как им это удается?» Удивился то Грам и тут же сам себе ответил: «Конечно, с помощью диктофонов». Ему пришлось использовать земное слово. Ну ничего, с этим мы справимся. Он перешёл на Ояг, наиболее распространённый язык планеты, которую раксоланцы покорили 50 лет назад. Что с нами будет? Рансиск. Там, на Раксолании, они должны бы уже сообразить, что у нас что-то не так, отвечал на том же языке рулевой. Это мало обнадежило Тограма. Так много возможностей потерять корабли, грустно сказал он. И если Верховный Главнокомандующий даже пошлет за нами флот, им повезет не больше, чем нам. У этих богами проклятых землян слишком много оружия. Он сделал паузу и, как следует, приложился к бутылке водки. От ароматизированных ликеров местного производства то грамма мутило, но водка пришла с ему по вкусу. Как это так вышло, что у них есть все эти машины? А у нас или у других известных нам раз нет. Они должны быть чародейки, продавшие души демонам в обмен на знания. Франциск подёргал носом. Я задавал одному из них такой вопрос. Он прочитал мне стихотворение какого-то землянина, не помню, как там его, о ком-то стоявшем на распутье. В конце концов он выбрал менее наезженную дорогу. Это и есть ответ. Большинство рас открывает гипердрайв и начинает странствовать. Земляне не открыли гипердрайв, и их поиски пошли в другом направлении. Неужели то грамма передёрнула при одном воспоминании о той короткой, но кошмарной схватке? Ружьё, стреляющее дюжиной пуль без перезарядки, пушки, установленные на самодвижущихся бронированных телегах, ракеты, которые сами находят цель. А ведь есть штуки и пострашнее, которых мы не видели, только слышали о них от землян. Бомбы, каждая из которых может взорвать целый город. Не знаю, насколько этому можно верить. Я верю. Они сами пугаются, когда говорят об этом. Что ж, может быть. Но у них ведь есть не только оружие, есть машины, позволяющие видеть и слышать на расстоянии, машины, которые за них считают. диктофоны и прочие штуки, и то, что они рассказывают о своей медицине, они знают, от чего начинаются болезни, они могут лечить и даже предотвращать их. И их сельское хозяйство это планета самая перенаселённая из всех, о которых я только слышал, но они сами себя прокармливают. Тограм печально пошевелил ушами. Это несправедливо. И все из-за того, что у них не было гипердрайва. Теперь он у них есть, напомнил Ронсиск. Скажи спасибо нам. Роксоланцы с ужасом посмотрели друг на друга и разом произнесли одно и то же: что мы наделали? Благодарю за прослушивание. Аудиокнигу озвучил Игорь Фролов, также известный как Лорд 32X. в две тысячи двадцать третьем году.